Масса народу, прямая телетрансляция, а затем уже поздно вечером пресс-конференция и тоже с прямой трансляцией по нескольким каналам. Я все это вам говорю, мистер Борг, не случайно. Возможно, вам интересно будет посмотреть, что у нас, то есть у Ордека, получается, а что нет. Извините, у вас есть время, я не мешаю своими разговорами. Нисколько. — Я тебя слушаю, Энтони. — Так вот, что мне хотелось бы отметить в этой связи, чтобы вы знали. Утром мы все собирались в кабинете Ордека, человек двадцать нас, помощников, экспертов и прочих, и первое, что он сообщил, о том, что у него с вами был вчера продолжительный телефонный разговор о послании космического монаха. — Да, был, — подтвердил Роберт Борг. — Это прекрасно, что Ордек советовался с вами по поводу того, что у всех сейчас на уме и на языке. Политик он, активно набирающий популярность, но никак не пророк. И Энтони, любезный, прервал его Борг. — Я знаю, что это ты, — надоумил ордока обратиться ко мне, — но ведь и я далеко не пророк. Ты думаешь, я обладаю способностью мгновенного прозрения? я сам был бы готов обратиться к кому угодно чтобы мне помогли во всем этом до конца разобраться ты звонишь ко мне так как будто общепризнано что я знаток всего этого а я не могу гарантировать бесспорности своих суждений это надо учесть я рад что это так удивил своим ответом энтони юнгер и голос его зазвенел увлеченно Чему же ты рад? Тому, что интуиция меня не подвела. Хотя и говорят, что в своем отечестве нет пророка, сейчас я еще раз убеждаюсь, что вы тот самый мыслитель, с которым и должен был прежде всего проконсультироваться политик, претендующий на президентское кресло ордуку сегодня предстоит держать речь отвечать на вопросы целого стадиона избирателей и дело не в том удастся ли ему сходу завладеть мешком общественного мнения и взвалить его себе на спину важно что ваши взгляды станут таким образом достоянием масс я говорю это исходя из того что сказал нам утром оливер Ордек. А что он вам сказал в общем я понял что он опираясь на ваши оценки Склонен комментировать открытие Филофея как реальность, с которой нельзя не считаться всем людям во всех слоях общества, во всех странах света. Не так ли? По-моему, так? Ордок примерно так сказал. Принять к сведению то, что есть данность, это одно. Это исходная точка. Но что дальше? как быть с тем, что явилось и продолжает являться причиной появления Кассандра эмбрионов. В социальном, историческом, психологическом плане вопросов тут масса. — Вы правы, мистер Борг, — проронил Энтони. и хотел сказать что-то еще, выразить свое понимание, но Борг снова заговорил. — Я целиком поглощен этим событием. Мне даже кажется, что я сам уже не тот, что был вчера и надо заново осмысливать жизнь, хотя мне пора бы думать о ее завершении. Филофеевское открытие опрокидывает наши прежние взгляды на человеческую судьбу. Обнажилось то, в чем мы прежде не хотели себе признаваться. Прогресс, цивилизация, казалось нам, оправдывают то негативное, чем они сопровождаются. Лес рубят, щепки летят. Есть такая поговорка у русских. Да, очень распространенная. Сталин, к примеру, так оправдывал щепки массовых репрессий. Но продолжайте, я вас внимательно слушаю. Так вот, что я хотел сказать. Филофеевское открытие обнаруживает, безжалостно обнажает то обстоятельство, что на протяжении всей истории из поколения в поколение люди систематически истязали друг друга, и мир, в котором они живут, и в силу этого лишились очень многого на пути своем, очень многое, чего они могли бы достичь в своем историческом совершенствовании, безвозвратно упустили. Ну вот, представьте себе даже схематически, разве все